Глубина 1680. В эти дни Гельмут чувствовал себя неважно. Кроме Ульриха навестить его приходили и другие соседи. Он сильно сдал. Его состояние с каждым днем ухудшалось. Я такого еще никогда не видела. Хрипы при дыхании теперь не прекращались. Он стал забывчив. В руках и ногах едва были силы. Лицо совсем осунулось. Мне пришлось долго уговаривать его, чтобы он согласился позвать врача. Хотя Ханнес был уже на пенсии, ему было почти восемьдесят, он опекал стариков в деревеньке. Город располагался внизу, в долине, и такой долгий путь многим был уже не по силам. Он изучил медицинские заключения, рентгеновские снимки Гельмута и осмотрел его. — Ты всё подготовил? — спросил Ханнес. — Да, — кивнул Гельмут. Я тебе морфин выписал. Я же тогда соображать совсем не буду. Глупости. У тебя же сильные боли. Это поможет. Кроме того, это смягчит приступы у душ. Я легче дышать. Пусть твоя спутница съездит в аптеку и заберёт его. Или я закажу его себе в приёмную, а она зайдёт, заберёт. Давай лучше так сделаем. Хорошо. Врач взял руку Гельмута. Прикрыл я ее сверху ладонью. Так они стояли друг против друга. И мне вдруг стало ясно. Это прощание. У меня комок встал в горле. Сердце заколотилось. Я почувствовала, что мне надо выйти. Уйти. Убежать куда-нибудь прочь. Я попятилась. У меня закружилась голова. По стенке на ощупь я выбралась наружу и выбежала на дорогу. Джуди за мной по пятам. Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Никто меня не спросил, хочу ли я. Я и сама себя об этом не спрашивала. До меня только что дошло, что я наблюдаю, как Гельмут умирает. Может быть, мне придется стать свидетелем его последнего вздоха? Я его даже не знаю, выдохнула я и согнулась, опёршись руками о колени. Сердце колотилось. Я дрожала и ждала, когда это пройдёт. Я не хотела смотреть, как он умирает. Я даже не знала, что в таких случаях делается, как себя вести, что ему понадобится и что я здесь вообще делаю. Я же не сиделка. Всё это мне было слишком. Ханес вышел из дома подошёл и присел возле меня на корточке, так, чтобы глазами быть на одном уровне со мной. «Вы как? Ничего?» — спросил он. Я покачала головой. Он взял мою руку и потрогал пульс. «Надо же, сердечко у вас разогналось на полную катушку», — мягко отметил он. «Я... всё это... я не могу...» «Я же даже не знаю Гельмута. А теперь он умирает?» «Да, он мне немного рассказал, при каких обстоятельствах вы познакомились. Вам, полагаю, всё это очень странно». «Ещё как». Моё дыхание успокаивалось, и сердце стало биться равномернее. «Отчего вам страшно?» «Прежде всего...» Я поднялась. Он тоже встал, что у него получилось значительно тяжелее. Я не знаю, что мне теперь делать. Я же не могу здесь оставаться. Но и оставить его одного я тоже не могу. Вы вовсе не обязаны оставаться. Здесь есть люди, которые смогут позаботиться о нем. А собака? И вообще? Я... А сколько... Как вы думаете, сколько Гермуту осталось? Анна спомассировала себе рукой плечо, глядя на горную цепь перед нами. «Думаю, пару дней». «Что?» Я практически закричала на него. «Но ведь так быстро не умирают. Почему он не идет в больницу?» «Он не хочет умирать в больнице. Мало кто хочет умереть в больнице. И я это понимаю». «Но там за ним был бы уход». И, может быть, его приёмные дети захотят быть рядом? Это его решение. Тут его не переубедить, да и не надо. Его болезнь, состояние сильно ухудшилось, последняя стадия. Мне, честно говоря, вообще непонятно, как он эту поездку вместе с вами выдержал. Без вас, вероятно, это было бы невозможно. Слишком много он взял на себя. Я не знаю, что делать. И это решение тоже в ваших руках. Никого не слушайте. Вы можете отправиться домой и заняться своей собственной жизнью. Это будет правильно. Или вы можете остаться с ним. И это тоже будет правильно. Я не могу. Не могу остаться здесь. Ну и ладно. Я закрыла лицо руками. Как будто так можно было спрятаться от мира. «Можно я только еще за морфином для него приду? Когда его привезут?» «Я сейчас сделаю заказ. Сегодня вечером можно будет забрать». «Хорошо. Как я вас найду?» Он повернулся в сторону дороги. «Пойдете из по этой дороге до самого конца, где деревня заканчивается. Четвертый дом по левую сторону. Дом с красными воротами и с медицинской эмблемой на фасаде». Он вытащил из портмоне пожелтевшую от времени карточку с номером своего телефона. «Вот я ещё с собой ношу». Он задумчиво посмотрел на карточку и протянул её мне. «Дайте мне тоже ваш номер. Я позвоню вам, когда лекарства привезут». «Хорошо. А как вы лекарства до сих пор заказывать можете? Вы же на пенсии». «Эти бланки рецептов моего сына», — улыбнулся он. «Здесь на вещи проще смотрят. Вы, вероятно, заметили». «Здесь в горах надо как-то приноравливаться. Жизнь здесь жёстче по сей день». Он дал мне ручку, и я записала свой номер телефона на одну из его карточек. Он обещал, что позвонит. На пороге дома я опять услышала эти клацающие звуки в комнате Гельмута, где раньше жила Регина. Сейчас я уже была уверена, что он каждый день исписывал на машинке по несколько страниц. Но, видимо, для него это была щекотливая тема. И я его не расспрашивала. Когда он спустился, я уже накрыла на стол. Я подумала, сегодня я приготовлю нам суп. «Это хорошо. Суп — это хорошо». Тихо приветствовал он меня в ответ. «Гельмут, я тут подумала. Может быть, я домой еду Но Только, может быть. И тогда, может, вы отдадите мне Джуди? Ну, потому что вы ведь ее выгуливать не сможете. Поджав губы, Гельмут лишь кивнул и ничего не сказал. Мы молча ужинали, пока Гельмут вдруг не начал. «Значит, вы выезжаете, да?» «Мы ведь друг друга почти не знаем, и я, в общем, не уверена. Может, вам сейчас лучше побыть среди людей, которых вы давно знаете?» «Сейчас вы имеете в виду при смерти», — спокойно уточнил он. «Ну, в общем, больше я уже ничего не сказала. У меня опять потекли слезы». «Господи, по вашим гидровыплескам я скучать буду». «От его слов я только сильнее разревелась». «Ну, ну, ну», — повторял он, встав и направившись вокруг стола в мою сторону, подтягивая за собой трубку своего кислородного аппарата. Он подошёл и похлопал меня по спине. «Ну вот, теперь вы меня утешаете, хотя это вы умираете», — схлипывал я. «Понимаете, — начал он кашляя. «Я ведь давно это знаю и всё сделал» все свои дела почти все посмотрите на меня с такими стариками как я это ведь происходит не вдруг правда я кивнула тихо плача склонившись над своей тарелкой ну теперь у вас пол тарелки слез в супе пробормотал он немного отодвинув мою тарелку в сторону «Вообще-то мне вовсе не хочется оставлять вас здесь одного, это правда. Я только боюсь, потому что не знаю, что мне делать. Я еще никогда не была рядом с человеком, который...» И я опять зарыдала. «Я тоже в первый раз умираю, так что меня спрашивать бесполезно», — вставил Гельмут. «Вы правда не должны чувствовать себя, обязанные оставаться здесь». А то, что вы хотите Джуди забрать, — это хорошая мысль. Я все равно вас об этом просить хотел. Ульрих — адвокат, он мне бланк дал заполнить. Теперь Джуди принадлежит вам. Извините, что я вас не спросил. Я боялся, что вы откажетесь. «Не знаю. Может, я все-таки останусь лучше». Мы можем еще доделать, что осталось. Как думаете? Предложил Гельмут. Действительно? Нам ведь еще Хельгу хоронить надо. Да, и еще вашу футболку надо сжечь, чтобы вы ее тоже развеять могли. Точно, я забыла совсем. Вот видите. Давайте сегодня этим займемся. Хорошо. «Куда понесем Хельгу?» «На утёс, недалеко от дома». «Понятно. Но, надеюсь, вы не просто так все тела с утёса сбрасывали?» Гельмут молча на меня посмотрел. «Так и было?» Он засмеялся, кашляя. «Нет, не беспокойтесь, мы их там хоронили. Там, где холмик из камней, вы же видели. Это Тут вроде надгробия. Я вздохнула с облегчением. Но с них бы осталось в этом местечке. Вскоре мы уже стояли на утёсе. Гельмут надел старый чёрный поношенный костюм, великоватый ему в плечах, я облачилась в чёрные леггинсы и рубашку. А кошейнику Джуди привязала импровизированный бант из моих чёрных носков. «Пожалуй, совсем не дурно». — заметил Гельмут. — Голь на выдумку хитра. Я вырыла в земле ямку, в которую Гельмут засыпал половину пепла. Потом долго стоял и смотрел на эту ямку. Я вообще-то думала, что он что-нибудь скажет, но он взял лопатку и тяжело начал закапывать могилку. Я только пыталась подстраховать его, придерживая. — А что с урнами остатками пепла? — спросил я. — Они останутся у меня. — О деталях я его уже не стал расспрашивать. Когда Гельмут засыпал ямку, мы ещё молча постояли рядом, глядя на панораму гор и медленно заходящее солнце. Джуди дремал расположившись наших ног. Полную тишину нарушало лишь лёгкое пение ветра и жужжание неотлучного кислородного аппарата. «Так, сейчас сожжём футболку», — прервал молчание Гельмут и отвернулся. Я заметила, что глаза его увлажнились. Ткань не хотела гореть. До сих пор все шло как надо. Перед домом мы выложили из камней местечко для костра, принесли из дома и сложили хворост и щепки. Гельмут сам хотел разжечь костер, но я сказала ему, что стоять с кислородным аппаратом так близко к огню — наверное, не самая удачная идея. «Скажете что-нибудь?» обратился он ко мне. нет думаю нет я зажгла огонь постепенно он стал ровнее и горел лучше время от времени выбрасывая искры мне кажется кислородный аппарат лучше убрать подальше напомнил я гельмут согласился вынул трубки из носа и я унесла аппарат в дом в прихожую когда я вернулась гельмут сидел у огня ему было трудно стоять тем более без аппарата я тоже встала к огню думала о тебе. Я вспомнила тот момент, когда впервые увидела тебя у мамы на руках. Вспоминала, как купала тебя малышом, как учила тебя говорить твое первое слово «волк». Почему я выбрала это слово, не знаю. Ты произносил его «волк» и очень радовался. Я вспоминала тот момент, когда мама позвонила и сообщила мне, что ты умер. Я вспоминала первое время после этого. Первые две ночи я лежала как в ступоре, уставившись в потолок, а в последующие ночи почти все время кричала, закрывая себе рот подушкой. Я вспоминала бычка глазов, одногорбиков и многозубиков. Я закрыла глаза и представила себе твое лицо, звучание твоего голоса, и потом бросила футболку, безвольно висевшую в моей руке в огонь. Она стала жутко дымить, запахло гарью, но ткань не разгоралась. «Эй, она мокрая была», — спросил Гельмут. «Немножко». «Боже мой, какое безобразие!» — ругался он, кашляя при этом. Было ясно, что для его лёгких это был не самый оптимальный воздух. Я уже хотела было встать, чтобы отвести его в дом, как ткань вдруг загорелась, всполохнув вверх языками пламени. «Ух ты, и началось!» — прошептала я. Я села на землю около стула Гельмута и, почувствовав его руку на своем плече, опять разревелась. Перед глазами все поплыло, огонь превратился в пульсирующее оранжевое пятно, и я накрыла ладонью руку Гельмута. Когда я подняла глаза, вытирая слезы, я увидела, что Гельмут тоже плачет. «Давай посидим тут вместе», — прошептал он дрожащим голосом. «Да». Так мы там вместе и сидели.